Алёша бегом спустился по лестнице и, оказавшись на улице, остановился. Шёл дождь, который он любил. На безлюдной улице пузырились лужи. Сквозь тёмные полосы дождя чувствовался замечательный запах земли и цветов. Но ничего не радовало. Ничего этого не замечало сын. Найти и вернуть братика. Как мама могла оставить его там? Он обязательно найдёт сейчас эту улицу с непонятным названием Элеваторная. Он стал быстро и с жаром объяснять Мише, что это совсем не страшно искать эту больницу. Обратно они пойдут уже с братиком, и мама обрадуется, и больше не будет его оставлять, ведь он такой маленький, его нигде нельзя оставлять. Он должен жить дома, с Алёшей, мамой, папой и Мишкой. Он шёл сквозь дождь на примиг и всё говорил и говорил неумолчно мишке про братика. И слёзы текли по его мокрым щекам. Несколько раз он падал, и мишка говорил при этом своё бодрое басистое ра. Алёша поднимался, снова прижимал к себе намокшего, грязного, тяжёлого медведя и шёл дальше. Долго он так шёл. пока не услышал голос, похожий на голос его мишки. Эй, малыш, ты заблудился? Где ж ты так выводился? Алёша остановился и увидел сквозь слёзы и дождь несколько человек с коршками, полными жёлтенькой вонючей жижицей, ничем не отвлечавшейся от папиного сокровища. Они стояли под навесом и с удивлением и участием смотрели на Алёшу. «Я не малыш!» – сказал Алёша. «Мы с Мишей за братиком идём!» «Да иди сюда, под навес!» «За каким братиком в такую погоду?» «Ты ж продрог весь!» «Ну-ка, иди сюда быстро!» И дядя с кружкой сделал шаг к Алёше. Алёша отступил назад и замотал вправо-влево головой. «Нет, нам за братиком надо!» «Да где же он у тебя?» «В больнице!» Его там мама оставила. Скажите, где улица Элеваторная? Там больница. Там маме животик лечили. А братик в животике был. И мама его оставила там. Где Элеваторная? Папа говорил, что она далеко, но мы дойдём. Вы знаете, где Элеваторная? Дядя оставил кружку и сел напротив Алёши на корточки. Он был небрит. с мешками под тоскливыми глазами и ни словет него, как от папы. А мать знает, что ты это, за братиком. Знает. А не врёшь. Алёша всегда удивлялся этому вопросу, ведь он же не обманщик и значит никогда не врёт. И вдруг ему стало так тошно, что мама с папой вот так обмнули его, что слёзы опять покатились ручьём. и не вытереть их никак, потому что в руках был отяжелевший Миша. Где элеваторно? Где больница? Ты знаешь? Да знаю я. Вон она. И больница та видна. Где точно? Баба из животиков. Чик и нету. А давай-ка я тебя лучше домой отведу, а? Ну зачем тебе, братик? С ним ведь мороки. Нет вот у меня никого. Да и не надо. Хорошо. Все морока в том, чтобы с утра вот на такую кружечку наскрести. Это твоё сокровище. Ха, ага, точно. А братик от твоего тебе ведь всё равно не отдадут. Нечего отдавать-то. Тут и другие дяди голоса подали, что мол нечего тут разговаривать. Отвести его домой, да и всё тут. Алёша сжал в объятиях Мишу и, что есть мочи, бросился бежать от навеса с дядями. Перед собой он видел одну только белую больницу, в которой где-то был оставлен мамой братик, и он обязательно найдёт его там.